46. Вчера бы случил убедиться, что при повторных попытках можно обуздать вспышки астрала и тем замкнуть магнит и остановить утечку силы. Магнитность ауры возросла тотчас же, и результаты незамедли тут же сказаться. Если бы знали, чего лишаете себя благодаря распущенности астрала, истинно ужаснось бы и прекратили бы растрату энергии. Издержность сестрал ведёт к потере того, ради чего она допускается. Удержать желаемое можно лишь собрав силу, растрачиваемую без меры, ибо опустошённая аура теряет магнетизм притяжения и становится бессильной. И тогда незадатливо и себе служитель может потерять всё то, что так хочется ему удержать.